Ричард Адамс. Обитатели холмов. Роман. Перевод с английского Чернышовой. Санкт-Петербург. Терра азбука. 1996 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Часть 1. Путешествие. Хор. Что вздох твой значит? Что смутило мысль твою? Кассандра. Покнула духом свежей крови пролитой. Хор. То запах жертв. И туков дым, и ладана. Кассандра. Не похороны ль в доме? Фемиамы тлен? Эсхил Агамемнон. Объявление. Примула отцвели. И до самой границы леса, где начинался открытый луг, который полого спускался вниз к заросшему куманикой рву у старой изгороди, только несколько выцветших их островков все еще желтели среди пролесок и меж корнями дубов. Дальше за изгородью вся верхняя часть луга была изрыта кроличьими норами. В траве зияли проплешины, Повсюду лежали кучки сухого помета, после которого не растет ни одна трава, кроме крестовника. Еще ниже ярдов на сто, прямо под склоном, бежал узкий, шириной футов три не больше, ручей, заросший калужницей, водяным крессом и голубой вероникой. Проселочная дорога перебиралась через кирпичный мостик на соседний холм, и бежала прямо к воротам из пяти жердин, темневшим в колючем кустарнике живой изгороди. От ворот начиналась тропинка. Майское солнце уже садилось в багровые тучи, и до сумерек оставалось еще с полчаса. Кролики высыпали на склон, одни щипали жиденькую траву возле нор, другие спустились вниз, посмотреть, не остался ли там одуванчик или, может быть, первоцвет. На каждой муравьиной куче сидел кролик и, на востре фуши держа нос по ветру, наблюдал за округой. Но на опушках спокойно пели дрозды, сообщая, что в лесу никого нет, и в полях за ручьем, где местность просматривалась прекрасно, тоже было спокойно и пусто. На вершине склона у дикой вишни, на которой пел дрозд, расположились несколько нор, еле видные сквозь заросли куманики. В одной из них, на пороге в зеленоватом сумраке, бок о бок сидели два кролика. Тот, что побольше, собрался, наконец, с духом и под прикрытием куманики помчался по склону вниз, через ров в поле. Чуть погодя, за ним последовал и второй. На припеке первый кролик остановился, и принялся быстро-быстро чесать задней ногой за ухом. Хотя ему был всего год отроду, и он не набрал пока полного веса, смотрел он прямо, без той вечной тревоги, что стоит в глазах любого задворника, если нет у него ни аристократических предков, ни выдающейся силы или роста. Рядовые кролики-первогодки, Всегда живут на задворках, как могут, незаметно и старшим, и многие часто обходятся даже без нор. Этот же, судя по виду, умело о себе позаботиться. И когда он присел потереть нос передними лапками, взгляд у него был сметливый и жизнерадостный. Начесавшись вдоволь, кролик прижал уши к спине и принялся за траву. Другой, похоже, был не совсем уверен в себе. Маленький, с большими внимательными глазами, он так вскидывал голову и оглядывался, что в этом сквозил не столько страх, сколько всегдашняя настороженность. Нос его непрерывно двигался, а когда за спиной из цветка чертополоха жужжанием вылетел шмель, Он подпрыгнул, да так завертелся на месте, что два приятеля Пашиса неподалеку кинулись к норам. Правда, один черноухий сразу узнал прыгуна, вернулся и снова принялся за еду. — -а, а, — сказал черноухий, — опять этот пятик от мух шаракается. — Так о чем ты там говорил, листик? — Пятик? — переспросил второй кролик. Это что еще за имя? Это значит «маленький пятый». Он, знаешь ли, родился последним и самым маленьким. Знакомые его штучкам не удивляются, а я всегда говорил. Лиса на него не позарится, а человек попросту не заметит. Иж кто-кто, а он себе укромное местечко всегда найдет. Это точно. Кролики умеют считать только до четырех. Все, что больше четырех, называется у них «храер» и означает «много» или «тьма». Так они говорят у, -у храер», то есть «тьма», объединяя в одном слове всех кроличьих врагов, или, как они говорят, «элилей» вместе взятых, лису, горностая, ласку, сову, кошку, человека и прочее. Когда Пятик родился, наверное, крольчат было больше пяти, поэтому имя его «Храйрок» означает «маленькая тьма», то есть «малыш» из числа многих, «коротышка», «пятик» — так они называют и «поросят». Малыш тем временем, высоко подбрасывая длинные ноги, приблизился к первому кролику. — Пошли лучше отсюда, — сказал он. — Знаешь, Орех, мне сегодня весь вечер кажется, будто у нас тут что-то неладно. Хотя не пойму, в чем дело. Давай спустимся к ручью. — Хорошо, — ответил Орех, — и ты найдешь мне первоцвет. А если не найдешь, значит, их уже вовсе нет. Он первым помчался по склону, и за ним поскакала длинная тень. Добежав до ручья... Кролики засновали по обочине дороги в поисках еды. Пятик нашел, что искал, довольно быстро. Первоцвет у кроликов считается деликатесом, и обычно там, где есть хоть несколько нор, к концу мая этих цветов почти не остается. Цветок, который нашел Пятик, еще не распустился, и листья, плоско лежавшие у земли, почти совсем закрывала высокая трава. но не успели приятели приняться за еду, как тут же попались на глаза двум старшим, бежавшим с другой стороны луга от коровьего брода. «Первоцвет — Первоцвет? — поинтересовался один. — Прекрасно. Дайте сюда. Ну -ка, ну -ка, — Ну-ка, ну-ка, быстро! — добавил он, когда Пятик замешкался в нерешительности. — Ты что, не слышал? — Это Пятик нашел его ленок, — сказал орех. — А съедим мы, — ответил Ленок. — Все первоцветы для Ауслы. Ты когда-нибудь слышал об этом? Если нет, мы живо объясним. Почти в каждом кроличьем городке есть группа Ауслы, куда попадают сильные, умные кролики не моложе двух лет, которые входят в свиту старшины и его супруги и управляют остальными. Ауслы бывают разные. В одних поселениях это военный штаб, в других в нее входят, главным образом, опытные стражи и специалисты по садовым налетам. Иногда в Ауслу попадают хорошие рассказчики, предсказатели или просто очень чувствительные личности. В поселении Сэндалфорд Аусла в те времена была скорее военизированной. Но, как станет ясно позднее, не самый воинственный. Пятик уже сбежал. Орек догнал его у канавы. Сыт я по горло, сказал он. Всегда одно и то же. У кого когти, тому и первоцвет, у кого зубы, тому и нора. Знаешь, если я когда-нибудь попаду в ауслу, я буду относиться к содворникам все же помягче. — Тебе-то хоть надеяться можно, что когда-нибудь тебя туда возьмут, — откликнулся Пятик. — Он-то как потолстел, а мне и мечтать нечего. — Ты же знаешь, я тебя одного не брошу, — сказал Орех. — По правде говоря, иногда я думаю, не сбежать ли отсюда. — Ну да ладно. Давай-ка плюнем на все и попробуем поднять себе настроение. Может, сбегаем за ручей? Там почти никого нет. «Отдохнем немного?» «Если, конечно, ты скажешь, что это не опасно», — добавил он. И Орех, и Пятик говорили так, словно давным-давно решили, кто из них двоих умней. «Нет, опасности там нет», — ответил Пятик. «Если вдруг почую неладное, я скажу. Но, похоже, там не опасность, а что-то еще». Это... «Ну, не знаю, что-то грозное, словно гром. Не знаю, что, но что-то есть. Все равно пойдем». Они перескочили через канаву. Трава у ручья была густой и влажной, и они побежали вверх поискать местечко по суше. Солнце садилось за противоположный склон, где уже побежали тени, и орех, которым очень хотелось найти, Теплый солнечный пятачок добежал почти до самых ворот. Тот он остановился и вытаращил глаза. — Что это? — Пятик, смотри. Перед ними в нескольких шагах была развороченная площадка. На траве лежали две кучи земли. Два толстых столба, от которых несло краской и криазотом, возвышались над изгородью, словно два священных дерева. а прибитая к ним доска отбрасывала длинную до края поля тень. Рядом со столбом валялись забытый молоток и несколько гвоздей. Высоко подпрыгивая, кролики подскакали к доске и спрятались в кустах крапивы, морща нос от запаха брошенного в траву сигаретного окурка. Вдруг Пятик испуганно задрожал. — Орех! Это отсюда, я уже понял. Что-то очень плохое, что-то ужасное и совсем близко. Он захныкал от страха. Что? Что ты имеешь в виду? Ты, кажется, говорил, что тут все в порядке? Я не знаю, что это, — ответил Пятик с несчастным видом. Сейчас все спокойно, но опасность, она приближается отсюда. Да, отсюда. Орех, смотри. Поле в крови? Не валяй, дурака! Это просто закат! И хватит! Не говори ты так! Страшно! Пятик сидел в крапиве, дрожа и плача, а орех пытался привести брата в чувство, силясь понять, от чего же он так перепугался. Если тут прячется что-то страшное, почему тогда пятик не бежит в безопасное место? как всякий благоразумный кролик. Но тот ничего объяснить не мог, а только смотрел все несчастней и несчастней. Наконец Орех сказал, — Пятик, но ну не сидеть же тут и плакать, темнеет в конце концов, пора возвращаться. «Возвращаться — Возвращаться? — простонал Пятик. — Не надейся, оно и туда придет. Говорят же тебе поле в крови. — Ну, хватит, — твердо сказал Орех, — теперь буду я решать. Беда бедой, а пора в нору. Он помчался вниз через ручей к коровьему броду. Пятик беспомощный, со всех сторон, окруженный спокойствием летнего вечера, от страха не мог двинуться с места и не сразу бросился догонять. А дома, куда он все же добрался вслед за Орехом, Отказался было лезть в нору, и ореху пришлось тащить его чуть не силой. За вершиной противоположного склона село солнце. Ветер похолодал, посыпался дождь и меньше чем через час стемнело. В небе погасли все краски, а большая доска у ворот слегка поскрипывала от ночного ветра. будто бы говоря, что она не растаяла в потемках, а крепко держится там, куда ее приколотили. Хотя некому было прочесть четкие острые буквы, врезавшиеся в белую древесину, как черные ножи. Буквы гласили. Идеальное место для поместья. Шесть акров. Великолепная строительная площадка. Разработка проекта жилых зданий «Экстра-класса» фирмы «Сач» и «Мартин», Limited «Ньюбери», «Беркс».